Глава 37. Сеанс психотерапии. В нашу дверь звонят. Периодически. Внутри у меня все переворачивается, каждый раз выходит всегда Борис. А иногда он просто игнорирует эти звонки. Завернувшись в плед, лежа на боку, я равнодушно смотрю на себя в зеркало большого шкафа. Жалюзи на всех окнах плотно закрыты. Шторы задернуты. Я пленница. Нет, я могу выйти, но не уверена, что смогу вернуться назад, чтобы поговорить с сыном. Такая вот подлость. Мне кажется, я больна. Нет никаких симптомов, кроме слабости и уныния. Но так плохо, как сейчас, я не чувствовала себя никогда. — Да, — доносится из соседней комнаты голос Бориса, — Виктор Васильевич, рад слышать конечно. Нет, не могу. Да, отпуск. Решил уделить время семье. Да, благодарю. И еще один звонок в том же духе. И еще один. Вот так вот время, выделенное на семью, тратится на то, чтобы всем объяснить, на что оно выделено, и услышать, какой ты молодец. Мне плевать. Дорогая, присаживается рядом. Пальцы скользят по моему бедру неправильно. Не так, как нужно мне. Мне неприятно. Как сделать, чтобы было приятно? Никак. Это неконструктивно, Тори. Мы должны идти навстречу друг другу. Я люблю другого мужчину. Это... Страсть, увлеченность. Это пройдет. Соблазн попробовать что-то новое будет всегда, но все приедается со временем. Брак – это нечто большее, чем банальный соблазн или страсть. Это решение, решение быть верным, несмотря на соблазны. Мне не хочется спорить. В целом я совсем согласна про брак, головой, но трагедия у меня не в голове, она в сердце. Нужно встать. «Нельзя лежать целыми днями, я заказал тебе обед, только что привезли». Значит, звонил не Стев. «Я хочу поговорить с сыном. Ты говорила утром. Я хочу поговорить еще. Вечером, Тори. Не нужно его все время доводить до истерики, пусть отвлечется». «Ты искажаешь понятие. До истерики его доводит то, что ты нас разлучил, а не мои разговоры с ним». И я тебя ненавижу за это. И никогда не прощу. Да, сейчас это больно. Но в итоге так будет лучше для Ильи и для тебя. Мы же терпим укол, чтобы вылечить болезнь. И я лечу нашу семью. Труп не вылечить припарками. Не надо так говорить. Сейчас мы едем к семейному психотерапевту. Оденься, будь любезна. А если я откажусь? «Мой вечерний сеанс с сыном опять отменится?» «Я знаю, что отменится. Это мы уже проходили». Пока я не позвонила Стефу и не сказала ему, что возвращаюсь к Борису, поговорить с сыном мне не дали. «Тори, ты должна встать, одеться, довериться мне. Нам очень нужен переводчик, чтобы понять друг друга. Я жду тебя в машине». «Я не могу забить». Илюшка плачет и ждет моего звонка, а я даже не знаю, где он, может, родители увезли его куда-нибудь. Открываю шкаф, надеваю брюки, блузку и накидываю на плечи пиджак Стефа. Детский протест? Плевать. При мыслях о Стефе ноет в груди. Не знаю, поверил ли он. Не знаю, приезжал ли. Мой телефон забрал Борис. Предательство со стороны родителей сломало меня окончательно. Не знаю, как я решу всю эту ситуацию и будет ли у меня шанс вернуться к Стефу, но пока вот так. Надо сделать все, чтобы вернуть сына. Распускаю волосы, мне хочется спрятаться за них. Иду по дорожке от дома к машине, не сводя глаз с места, где припарковался Стеф. Там пусто. Тори, ну что это такое? Вздыхает Борис, когда я сажусь в машину. Собери волосы. Что это за пиджак? Это мой пиджак. Я его выкупила. Перекидываю волосы через плечо, вспоминая, как кайфовал от них Стеф. Мы едем или нет? Борис давит на газ, машина трогается с места. Запах Стефа встает в горле. Закрываю глаза и плаваю в спасительных воспоминаниях. Мы едем к одному из лучших психотерапевтов. Старцева Ольга Павловна. Доктор наук, академик. «Более двадцати лет частной практики. Она нам поможет прийти к консенсусу». Не без пафоса, конечно же. Ольга Павловна, пожилая, ухоженная женщина постарше моей мамы, строгая, предложив нам присесть, внимательно наблюдает. Борис жестом предлагает мне сесть на диван, но я выбираю кресло. В кабинете работает кондиционер, и я кутаюсь в пиджак. Мне и без кондиционера везде холодно. Энергии нет совсем. Кладу ногу на ногу, запахивая на себе пиджак. Ольга Павловна пишет что-то в свой отрывной блокнот. Борис, инициатива посещать сеансы психолога была ваша, так? Так. Виктория, как вы считаете, будут ли эти сеансы полезны для вашей семьи? Я не знаю. Но если бы Борис не выкрал моего сына и не шантажировал меня этим, я бы на эти сеансы не пошла». Борис вспыхивает, лицо идет пятнами под удивленным взглядом психолога. «Тори, ну что ты говоришь?» «Ты сказал, мне нужно говорить правду. Говорю». «Борис, вы действительно забрали ребенка?» «Нет, конечно». Тори ведет себя неадекватно, и пока все не утрясется, мы с ее родителями решили, что сыну лучше пожить у них. «Ясно», — что-то пишет в блокнот. «Борис, вы считаете, что ваша жена может причинить вред сыну?» «Психологический». «Поясните». Она увезла его в квартиру к постороннему мужчине, однокомнатную, где ребенок наблюдал за тем, как его мать делит постель с этим мужчиной, проживая с ними в одной комнате». «Ясно», — что-то опять записывает. «Какова цель запроса? Над чем бы вы хотели, чтобы я поработала с вами?» «Я хочу вернуть наш брак в исходное состояние». «Боюсь, вы заблуждаетесь в этом вопросе. Динамическая система никогда не возвращается в прошлые свои состояния». Она может только войти в новые точки равновесия. — Понял. Тогда я хочу, чтобы моя жена... — замолкает, подыскивая слова. — Попробуйте сформулировать по-другому, Борис. В форме «я нуждаюсь» и «я готов дать». — Я нуждаюсь в... заботе о моем комфорте дома, высоком статусе моей семьи в обществе, исполнении супружеских обязанностей... Признание моего лидерства и авторитета в отношениях, разве это много? Продолжайте. Я готов дать защиту, благосостояние, верность. Это мало? Давайте спросим у Виктории, в чем вы нуждаетесь? В чем вы нуждаетесь? В любви. Каковы критерии ее проявления, на ваш взгляд? Слияние, ласка. Жертвенность, когда человек важнее статусов, авторитетов, формальностей. Это просто чувствуешь, оно тебя наполняет. Хм, вздыхает Ольга Павловна. Виктория, а вот в свете той ситуации, которая возникла в вашей семье, есть ли у вас ко мне какой-то запрос насчет Бориса? Только один. Какой же? У нас общий ребенок. Я бы хотела, чтобы вы поработали с Борисом на тему психологического насилия над детьми». «Тори!» Невозмутимо поджимаю губы. Ольга Павловна пишет что-то в свой блокнот. «Вы считаете, вашему ребенку нужна помощь?» «Да, я так считаю. Мой сын невротик, на фоне повышенной требовательности и холодности отца. Он его не любит и боится». «Это неправда». Категорически качает головой Борис. «Как ты меня выставляешь? Зачем?» И я тоже невротик, если честно», — пожимаю я плечами. «Вы считаете отношения с мужем абьюзивными, токсичными?» «В последнее время более чем...» «Это просто кризис», — недовольно вздыхает Борис. «Борис, были ли случаи насилия с вашей стороны?» «Да». «Я в аффекте дал пощечину ей, но это было единожды, и больше не повторится. Тори не может мне этого простить, отсюда и весь этот...» «Это неправда. Я могу простить пощечину. Я не могу простить ему, что он...» Рассказываю ситуацию с Ильей и его травмой. Борис перебивает через слово, пытаясь скормить свою версию. Ольга Павловна записывает. «Виктория». Можете ли вы проанализировать, какие ваши дефициты закрыл этот мужчина, к которому вы ушли? — Все. — А точнее? — Я могу рассказывать часами, но я скажу кратко. Он полная противоположность Борису, и для меня это совершенство. — Тори! — хмуро смотрит на меня Борис, пытаясь пристыдить взглядом. — Нет, мне не стыдно. С ним я женщина. «С Борисом безмолвная прислуга!» Все замолкают. Меня начинает трясти от эмоций. Ольга Павловна не выдала никакой реакции на мой рассказ о сыне. Мне кажется, это самым важным в этой истории. Почему она ничего не сказала Борису? «Вы что-нибудь скажете нам?» Требовательно смотрит на нее Борис. «Может быть, Виктории пропить какие-то антидепрессанты? Она отказывается от еды». «Скажу». «Виктория, вы нужны своему сыну. Если не будете есть, у вас не будет сил бороться за ребенка». Она права. «Я буду есть». «Вот видите, Борис?» Вопрос решается просто. На мой взгляд, Виктории не нужны антидепрессанты. Она пытается поговорить с вами, Борис. Вот рассказывая это все мне, ваша жена пытается показать вам, как ситуация выглядит в ее восприятии. Разве это важно? Важно, чтобы вы помогли ей воспринять ситуацию адекватно, помочь расставить приоритеты, сориентировать на семейные ценности, спасти нашу семью. Могу я попросить поучаствовать вас обоих в небольшом тактильном тесте? Игнорирует она его тираду. Виктория, не отказывайтесь. Это позволит вам исследовать себя, понять. Встаньте, пожалуйста. «Вика, я могу называть вас на «ты»?» «Конечно». «Вика, закрой глаза, расслабься». «Борис, обнимите, пожалуйста, свою жену». «В смысле?» «Обнимите. Попробуйте через свои объятия передать ей все, что чувствуете в ней. Если я не ошибаюсь, Вика тактильно ориентированный эмпат. На другом языке вам не удастся договориться с ней» но я не владею этим языком мой мне кажется содержательней просто обнимите может быть вы переведете виктории на ее язык что я пытаюсь донести а я вдруг чувствую как ольга павловна ласково обнимает меня гладит по волосам маленькая девочка тебе страшно обидно одиноко я знаю ты хорошая Ты ни в чем не виновата, ты просто хочешь тепла. Ты имеешь на него право, ты хорошая девочка. Меня взрывают судорожными, неконтролируемыми рыданиями. Борис наблюдает, как она усаживает меня в кресло, поет чаем, закрывает пледом. Чувствую опустошение. И да, мне становится легче. И немного жаль, что моя мама так никогда не сможет. Если хотите, Борис, я могу обнять и вас. Спасибо, не нужно. Вы нам поможете? Только если вы согласитесь работать. Мы согласимся. Нет, вы не поняли. Сначала пять индивидуальных сеансов с вами лично, потом несколько сеансов с Викторией и вашим сыном, и только потом уже семейная психотерапия. Нет. Это нам не подходит. Нам нужна сразу семейная. Вы хотите, чтобы психотерапевт подрихтовал под вас жену? Но ни один специалист не станет этого делать, ведь помощь нужна именно вам. Что за глупости? – дергается его лицо. Смените специалиста, если мне не доверяете. Он скажет вам то же самое. Мы молча едем домой и уже на парковке. Тори, если я соглашусь работать со Старцевой, ты обещаешь, что все вернется в прежний формат?» Отрицательно качаю головой. «Я не приму тебя никогда. И никогда не прощу. И всегда буду искать способ тебя уничтожить, пока не вернешь сына и не отпустишь нас. Значит, мы будем искать другого психолога».